Подговорив попов идти на патриарха, Тимошка в сумраке осторожно, сняв шапку, вошел в горницу дьяка Ивана Степанова, его покровителя. Дьяк был не у службы ни сегодня, ни завтра, а потому за обильным ужином с медами крепкими и романией без слуг угощался единый. Тимошка истово двуперсно помолился на образа с зажженными лампадами, поклонился дьяку, круто ломая поясницу, не садился. шарил глазами. Дьяк тряхнул бородой. «Садись, Петрушка!» и шутливо прибавил, делая торжественное лицо. Нынче без мест. Тимушка сел, дьяк налил ему чар водки. «Пей, ешь, бери еду, коли честь и доверие от меня принял». Тимушка вормоча. «За здравие Ивана Степановича, благодетеля, рачителя великого государя, выпил и закусил». «Молвью тебе, Петрушка, расторопен ты, грамота и я востер, ты же еще борзее меня, а худо за тобой есть. Не домикну, кто ты?» Дьяк поднял волосатый палец жуковиной, пьяно тараща глаза на Тимошку. Тимошка выжидал, закусывал, подумал. «Я тебе, Петрушка, так и ведать не надо больше». «Не домикну!» Дьяк, опустив палец, сжал кулак. «С тобой мои дела в приказе большого дворца расцвели, окей ветроград, кринный, и все же зрю иной раз и вижу тебя, схожего со скоморохом. У коего сегодня харя козья, а завтра медвежья. Ответствуй мне, по что такое? Противу того и дела твои тьмой укрыты». «Не ведаю такого за собой, Иван степанович И то скажу. Трезвый обо мне слово не молыш, А в кураже завсегда сумление. я ударил по скатерти рыхлым кулаком, В желтом сумраке сверкнул перстень. Свечи нагорели в шандалах, заколебались, С одной упал нагар, стало светлее. Шныришь ты по делам, кое и ведать тебе не гоже. Мои подьячьи сыскали грязное дело за тобой. И вот то дело. пору, как с дозволения моего помог ты в письме и чёте боярину дворцового разряда хлебные статьи о послах расписать, а что вышло из всего дела, ведаешь? Под ящи твои, Иван Степанович, от зависти на меня грызутся, и поклёпы веду, и я возводят. Годи мало. Те статьи многие в твоей суме под столом сыскались, иные же в каптургах упрятаны. по что тебе тайные статьи пешь досказывай я тебе едино что духовник я че? иван степанович благодетель а зорство онное ненароком сошлось заморал виш листы бумажные бумага немецкая с водяными узорами и думал не показать как убытчил казну государеву в том и вина моя в тай мыслил скрыть рукописание сжечь и сжег «Дожжёк ли?» «Такого берегчись надо. Инока за тайну государева столования и посольского тебе висеть в пытошной? ты да мне того зря стоять у допроса с пристрастием. Пасись, Петрушка!» «Ну, все не будет. Тебе ведомо и мне понятно. Ож сумнительно Нынче давай пить, есть да помолясь, почивать да иных дел». «Еще скажу, не морай себя. Вне ты дорог знаниям и старой верой, пуще того, не коньянство, новин его не терплю. Как тебе противу того и мне, отец наш праведный Аввакум, в его благодати будем обретаться. Аминь». Тимошка придвинулся к дьяку ближе. «Чуй, благодетель, дай мне денег поболи. По что деньги?» Дело истинное, святого учителя нашего по молению, государя Великой Государине Марии Ильиничной, из ссылки вертают. Ну, уж боярин, соковнин, прокопий, место устрояет ему на Кириллова в Кремль. Привезут отца Вакума, тощон, скудин, великие муки претерпел в дальних даурских странах. Ему потребны порты и брашно брашноособы, и суды тоже, не серебряный, конечно. а то на все деньги. С ума у Прокопья потолще нашей, но постереги и мне доведи, когда привезут учителя. Ай-то радость! А денег не дам. Постой. Чуй, вот что. Чую. Завтра я не удел. В церковь чужую, опоганенную Никоном, идти не мыслю. Приказ тоже. Пить буду. Ведомо тебе, бражничать на досуге люблю. Ты же за меня стань в приказе, приказ купцы придут. И дать должны на мое имя посол. Ты тот посол от купцов прими, роспись им от имени моего дай. Вот те деньги — приветить учителя. Всполни, допущай, купцы не скупятся. Будет им та промыта в науку. Не ставить падали на государеву поварню. Ух! Не поверят мне копцы Иван Степанович. Что и моя роспись без твоей? А тебя повестить и долго, и далеко. А ли тебе мою жуковину дать? Перстень, орел двоеглавый с коруною. Дар, государю? Боюсь дать. Да раньше верил, и я печатал твоим перстень благодетель, по что сегодня вера в меня пала. Сегодня весь ты чужой какой-то. то под ячьи поклёб тебе навели. Оно так. А видали тебя рубята на кабаке с попами крестцовскими. Попыть все грабители и пьяницы. Не марай себя, Петрушка. Печатай купцам. Бери перстень. Тимушка, почтительно приняв перстень, с низким поклоном проводил дьяка. Снова сел за ужин. Сидел он долго, будто наедался в дорогу. И думал. «Хорош, ладен. Странно примет с гулящих людей государев Дьяк Иван. Только, Тимошка, знай край, не падай. Сгореть в этом доме едино, что от огня легко. Но ну, ты завтра кончи. Перво с купцов деньги получи, и рукописание им, напомин души, припечатай. Жуковина Дьячия с коруною и впредь гожа. Другое дело попов поднять». У патриарху узорочья бездна, не только. Третий путь тебе, Тимошка, вон из Москвы. Выпил переваренного меду с патокой крепкого, отдышался и прошептал, вставая. — В дому твоем, богобойный диак, заскучал я. Табаку у тебя пить не можно и опасно. Обновленная Никоном патриарша крестовая палата обширна, как и дела в ней. патриарши нынче и государевы. Когда идут церковные сговоры, тогда на Ивановой колокольне звонят для зову протопопов и игуменов. Тот звон церковники издалека чуют, спешат, не опоздать. У патриаршей палаты проход в келье, завешен персидским ковром. В переднем правом углу палаты иконостас с иконами греческого письма Влизь его резное кресло патриарха с подушкой сиденья из золотного бархата, с ковровым подножием. В первых от крыльца палаты, холодных сенях, у дверей стрельцы с батагами. Сегодня их нет, сняты к воротам в Кремль. Во вторых в теплых сенях, на лавках, обитых зеленым сукном, всегда патриарший любимец дьякон Иван. Только в день учредив в полном порядке патриарший стол питьем и брашном, Иван благословился у патриарха пойти в монастырь троице сергию В полном доверии у Ивана Шушерина оставлен в патриарших сенях Сенька, стрелецкий сын, взятый Никоном из Иверского-Святозерского, бывший колодник. слугу патриарха довольно. Одних детей патриарших боярских с двадцать наберется, бывает и больше. Патриарх, негодуя на расстройство в делах государевых, разослал боярина-патриаршего Бориса Нелединского и детей боярских с указами, кого к воеводам, кого к губным старостам, к аббатским головам и попам, нерадиво кинувшим церкви без пения. Сам он всегда при делах и хлопотах, чтоб не навлечь на себя попрека от царя, и с честью государить, а нынче приспешал. Слухи один хуже другого. То об одном родовитом боярине, то о другом готовят, де тебе великий государь-патриарх лихо, разозлили и утомили его. А пуще и злее всякого зла собралась малая боярская дума опрично патриарха с Морозовым, Милославским, Салтыковым и другими, Решено было той думой, что патриарх где уложение государи лает. Сегодня патриарх решил пировать, а, порешив, указал на сенях его келейнику и постнику сеньке не принимать ни боярина, ни игумена, то и протопопа. В большой хлебенной келье за палатой с иконостасом, с софами обитыми шелком для послеобеденной дремы с поставцами золотых и серебряных суден, яндовых и кратеров с рукомойником и кадью медной в углу за ширмой штофной, на тот грех, ежели гости какого нутром проймет. Сегодня у на особенные гости. Боярин Никита Зюзин с бояриней своей Миланьей. Перед ними гордый патриарх Грозды не только епископом, но и бояром, Лишь смиренный инок и хлебосольный хозяин. Никон, выпив три ковша малинового крепкого меду, но он едва в легком хмеле. Боярин Никита пил те же три ковша, прибавляя к ним чару Ренского, а стал развязен и агус. Боярин бородат, сутуловат, широк костью, ростом он в плечо патриарху. Боярыня милания пила лишь романею, чаркой малой. Ей было весело и хорошо. Против обычного она чаще смеялась, доказаться стало, что Кика с малым мочерием в диамантах застит ее большие светлые глаза. Боярыня Кику все чаще подымает холеной рукой в перстнях так высоко, что уж волосы, как огонь, начали гореть под Кикой, Чего замужней бояры не казать мужчинам нельзя. Правда, чужих тут нет. Муж и ее наставник. Грудь тоже стала вздрагивать под шелковой распашницей, да сквозь наносный легкий румянец проступил на убеленном лице свой, яркий. Никон, сдвинув к локтям рукава бархатного червчатого кафтана, гладил левой рукой пышную бороду, отливающую темным атласом. При блеске многих пылавших лампад и свечей в серебряных шандалах глаза его особенно искрились. Внутренние ставни двух окон были закрыты наглухо, и день не казался днем. На голове Никона, как говорили ревнители старины, срамной греческий клобук с Диесусом, шитый жемчугом с бриллиантовым малым крестом. Пиршество учреждено с рыбными яствами. Хозяины гости едят руками, кости кидают в миссу под столом. Половину патриарша стола занял пирог сахарный вида орел двоеглавый, в лапах орла обсахаренный виноград с вишенью. Боярин много раз пытался говорить, наконец, стряхнув мохнатой головой, выкрикнул. — Друг, благодетель, великий господин патриарх! Не осердись, намолвь мою. Сердце моего нет на тебя, боярин Никита, Сказывай все пряму. Чая великий, господине, От того дела, что учинил летость, Нелюбье многое. Иконы фряжеского письма поколол И в землю изрыл. Да пошло сие в глазах всего народа, Чернь, господине, буйная и дика, Боярин Никита, друг мой. Вина, наряжай сам, почту себя и жену и говори внемлю. Пью за здоровье за долгое стояние за церковь и государства друга моего великого государя, патриарха всея Руси. Вот. Пью я за твое здоровье, боярин, за работу твою на известковых копях, за соляные варницы, кое я от сегодня дарю тебе. И ты, дочь моя духовная Милания, «Краса! Пей, не ищи поклонов хозяина. А ну, боярин, еще раз сказывай!» «За подарки такие поклон тебе до земли, великий друг, богомолец. И то неладно, господине, что слуги твои, худородные, с шумством и гомоном доселе, ходят по горницам родовитых бояр, рвут сбожниц, со стен тоже от твоего имени порсуны и новописанные иконы. Никон грозно сверкнул глазами, сдвинув брови. Про иконы боярин Никита молчи. «Ох, великий патриарх, друг мой! Вот ведь какой я пес, то язык блудит! Даришь ты мне, а я мелю прежние иконы фряжеские, порсуны, тьфу им. Про иконы ответят за меня тебе, боярин Никита. Сам святой Симеон Метафраст и Дамаскин Иоанн. Никон, чтоб потушить злой блеск в глазах, сжал рукой бороду, нагнул голову и, налив меду пол ковша, не переводя дух, выпил. Бояриня испугалась лица патриаршего, оно стало мрачным. Привстав за столом, сказала, трогая рукой Кику и кланяясь. — Учитель светлый, боится господин мой боярин Никита за тебя, ведь родовитые бояре сильны, своевольны, и не сам великий государь. Алексей Михайлович трудно справляется. А ну, как они от злобы из-за икон на тебя черный народ поднимут. И не к ночи будет сказано, убойцев на голову твою светлую наведут. Боярам не впервые ведаться с гулящими людьми корысти ради довершить люхие дела. Мы, сироты, ужасны за твое богомолье. Вот, с тем и жену мою на пиры твои, великий господинь Иволаку, друг мой. ведает она о чем я скорблю душевно и радуется даран твоими еще пью за долголетие друга патриарха а всю же скажу уложение государя вот тобой великий патриарх попрано на том стоят бояре и то будут они по клепам клепать великому государю алексею и еще спасибо на подарки перестань боярин никита осадила мужа боярыня умолкаю. Пью за долголетие друга». Патриарх ласково погладил по спине боярыню. Потом сам с собой, но громко, будто кого убеждая, заговорил. «Долголетие мое едино, что лихолетие. Бояр не боюсь, всех потопчу». Он примолк, наливая снова в ковш меду, потом продолжал. «Иных из рину от церкви». Все в моей власти, покуда заедино со мной правит великий государь. Паярин поднял над столом непослушную голову. Сидя, он коротко вздревнул но слух его сквозь пьяный угар ловил голос патриарха. — Друг ты мой, Собинный, а как отступиться от тебя, великий государь? — Тогда что тогда? — А, вот, псы цепные видом сеньки стрешнего. Да лисы старой государева дядьки Бориса сгладают Сглонут тебя, вот. Не обращаясь к захмелевшему боярину, Никон говорил, как бы убеждая кого-то. Боярню он не считал, знающий людские дела. Государь в купе с врагами моими боярами клялся в соборе, когда шел я на стол патриаршей. Все клялись быть в моей воле. Так ужели венценосец-помазанник на царство государь презрит клятву над крестом честным? Да, я не почитаю уложение, ибо оно не государево, а боярско-холопское. Едина лишь в Писании и утверждении его попы были дураки, а бояре завсегда хитрость лисицы и жадность волка имут. По уложению тому хотят вязать нас без суда духовного, «Нет, не бывать тому! Церковь из веков выше царей! Церковь пошла от святых апостол, и я, патриарх, не мир вам несу! Меч!» Боярыня перестала пить. Поглядывая на грозное лицо патриарха, она прислушивалась. Ей послышалось, прошли шаги за дверью и повернули вспять. Сказала «Учитель мой светлый!» Кто-то бродит за дверью. Никон тяжело поднялся, умыл руки в углу, поливая из серебряного стенного рукомойника, утер их рушником, тут же с полки, завешанной тофтой красной, взял гребень, расчесал бороду и, повернувшись к иконам в углу, перекрестился широко троеперстно, потом подошел и отворил дверь. За дверью стоял Сенька в новом кафтане с карлатным алом, Он молча низко поклонился. «Тебе, парень, не надобно быть тут. Не зван ты?» «Святейший патриарх, два боярина в холодных сенях ждут давно и гневаются на меня. И не смею без зова, да не стерпел. Один боярин лает смрадно. «Указано всем на сей день меня не видеть. Пущай их изрытают лай». Лезут, сказывает один, дело не мешкотное, указ от великого государя из Смоленска. не контряхнул головой, засверкал бриллиант на вершине клобука. Скоро дай мантию, панагию и посох. Сенька быстро прошел в Ризничную, вернулся, стал облачать патриарха. Обыденно. Хотел взять кафтан, патриарх указал. Надень мантию на кафтан. в палате прохладно. Сенька, облачив патриарха, подал ему на блюде золоченым панагию, потом рогатый посох черного дерева с жемчугами, с серебром в узорах под древку. «Зови бояр, введешь? Пройди сюда, к гостям, прибери стол, как Иван делает, налей из кратеров яндовый меду, исполни все свежеством и безмолвием». Сенька в ответ также поклонился. Патриарх торжественно вошел в крестовую, сел на свое кресло. Два боярина в распахнутых кармазиных ферязях, под ферязями кафтаны золотного атласа, оба вошедших в горлатных шапках, стуча посохами, шли неспешно по сеням. Войдя в палату, сняли шапки, стали молиться, держа в левой руке посох и шапку. Один вошел по ступеням рундука, сел на лавку, надев шапку, Он опёрся на посох и, не глядя на патриарха, глядел в пол. Другой, не надевая шапки, подошёл, говоря «Благослови, владыка святый!» и нагнул рыжеватую голову. Патриарх, встав, благословил его, сел и молча ждал. Рыжеватый надел шапку, вошёл по рундуку, поместился на лавке рядом с первым, молчаливым боярином. Молчал патриарх, оба боярина тоже. Наконец, сдвинув брови и тыча в пол рогатым посохом, Никон заговорил. «Вся ложь! Сказывали дело неотложное, так по что же язык ваш нем, бояре!» «Кому благословение, патриарше, непотребно, тому уготовано будет отлучение церковное, оно любя и ближе!» Тогда благословленный боярин сошел в славки, встал перед патриархом, сказал ласково. Не дочинов нынче великий государь, святейший патриарх, пришли мы наспех с боярином Семеном Лукьянычем говорить тебе о деле важном, да узрели иное. Пришли день и вовремя. Ждали долго в холодных синях оттовы и мысли не увязаны, и язык нем. В чем боярин мужа ваша? Ведомо ли святейшему, что в коломне солдаты, кое вербуются на войну, и дотошные люди шалят. Туда посланные нами стрельцы и дети боярские сыщики — добро, а ведомы ли государю-патриарху, что в той же Коломне, да и на Москве, в Слободах, там Индии объявилась невиданная болезнь? И то нам ведомо, боярин. За грехи ваши, бояре, за безбожие многое, растущая день от одни идет на вас кара божия. «Вот он!» — патриарх поднял посох в сторону угрюма сидевшего боярина. «Боярин семён Стрешнев!» «Патриарх для него не патриарх! Поп черной и худше того! Ведомо мне, что чинит он в дому своем!» Угрюмый боярин неторопливо встал, нисходя с рундука заговорил звонким отрывочным говором. «А ты, ты, святейший патриарх! «Чтишь ли нас, сородичей государевых? Не обида ли то, что держишь нас, бояр, в холодных сенях, со своими холопами, не считая часов? Не ты ли срываешь парсуны в наших хоромах? Не ты ли указуешь нам меру мерити чиноначалия? Властью данной от Бога и великого государя изметаю я латинщину и кальвинщину в домах ваших». Сие аки акикороста и парш смрадный Идет на Русь православную, Через вас идет сей разврат. Оберегатель, ревнитель старины недреманный. Так по что же избил избиваешь ты Аввакума, Павла Коломенского и иных? По что потрясаешь жезлом против восстающих На новопечатные книги И троеперстное сложение знаменующих крестперстов? Не крест знаменуют персты. Троицу, боярин семён. Не за старину ополчился я на худых попов, За невежество их гнету. Вы же бусурманскими новшествами Гоните заветы и презрите законы святых отец. С ними не удержитесь, ибо издревле сказано, О которой земля переставливает порядки свои, и та земля недолго стоит. Вы что же деете? Боярин Борис Иванович вознес на божницу образ спасителя в терновом венце. Письмо Фрязина Гвидона, списанное боярскими иконниками, и тот образ не образ, латинщина суща. Вот Голя Бейна и его, Иисуса в гробу простерта, и то есть Кальвинщина. Христос Бог, у него же Бейна. Христос — гнусный мертвец, и распятие его таково же. Таких куншутов я не терплю, бояре. Такое и подобно сему измету, яка ссор и падаль. А ну, господин святейший патриарх, не пратья о вере пришел я. Пригнан от Смоленска послом великого государя к тебе с повелением. Еже объявится на Москве худая какая болезнь, липкая к людям. то тебе бы, патриарху и градоправителю, пекчись крепко о государевом семействе, отлихо опасти немешкотно. Мне же укажи, что отвечать на тот спрос к тебе, великого государя. Великий государь, царь всея, великие белые и малые Руси, самодержится Алексей Михайлович, пущай положиться на меня, друга своего Собинного, надеется на попечение мое о роде государевым и не опасается. Прощай, патриарх. Уезжаю. Гневись или, милый, но и теперь в бытность мою на войне воеводой не благословлюсь. Боярин сошел с рундука. Никон сказал. Тому, кто не верит в чины святительские, благословения творить в пусте. Рыжеватый боярин Прокопий Соковнин, поясно поклонился патриарху, спросил с хитрой лаской в голосе. «Что замыслил великий государь-патриарх? О наносной болезни и того, ради что укажешь орудовать-и? Сегодня, боярин, что замыслил я, по что знать? Завтра ведомо да будет всем». Патриарх встал, бояре ушли. Патриарх стоял на подножии своего кресла. Он проводил глазами Боярда выходных холодных дверей и был доволен, что спесивцев, государевых ближних, никто не провожает. Они сами отворили и затворили тяжелые двери на крыльцо. «Служите себе, как иной раз сам себе служу. Сие ведет к смирению». Патриарх сел в свое кресло. Тишина и одиночество, в котором он пребывал редко, делали приятной минуту. Он ничего не думал. Но вот в голове его против воли ожили, прозвучали слова его друга боярина Зюзина. «Тогда псы цепные видом Сеньки Стрешнева». «Да, на войне такие нынче владеют помыслами царя Пугливого». ревнивого к своей власти. Ну, я попробую избыть ворогов. Бояре, затворив дверь, сходили неспешно с крыльца патриаршей палаты. Они не оглядывались, зная, что никто за ними не следит. Стрешнев сказал, «Мордовское отролье, смерть! Влез в глаза и уши государевы лестью, а будто отравой, сладкоглаголаньем». о божестве, и царь возлюбил его в простоте души. Он же Никита Минич возлюбил выше царской власти свою власть — ковать, вязать, судить и миловать, будто природный грозный государь. С этой дороги он свернуть не мыслит, ежели ему оглобли не изломят. Крепок он, семён Лукьяныч, на своем столе. Великий государь, сказывать не надо, утонул въем в его велегласном благолепии. У государя денег и на войну не дочет, он же на монастыри стройку берет, а своих доходов девать некуда. И ты бы, боярин, поопасился споровать с ним ясно, злить его. Ни, что мы с Борисом Ивановичем да с Салтыковым мимо, а глобельки подсечем, на ухабе тряхнет». Никонов возок под гору. Эх, и ладно бы. Зри, боярин, сколько попов по Кремлю бродит с нищими, и те попы все с крестца. Первой, что ли, видишь, боярин? Царевны ежедень тунеядцев вкличут наверх.